Глава третья. Машину Незванов припарковал прямо за воротами отдела полиции. Стас уже сидел на переднем пассажирском сиденье и занимался своим мобильным. Гуров подошел к нему, указал на пустое место водителя и спросил, где он. Встретил знакомую, ответил Стас. И куда они делись? Разуй глаза, Лева. Неужели ты думал, что я его просто так отпущу? Пригнись и увидишь. Незваного и впрямь трудно было рассмотреть с этой точки. Он находился совсем рядом, метрах в пяти от машины. От Гурова его заслоняли пушистые кусты, но Стас со своего ракурса спокойно вел наблюдение. Незванов был не один. Напротив него стояла полная пожилая женщина с алюминиевой тростью в руках. Держаться на ногах ей было трудно, но присесть оказалось некуда. Она терпела, перенесла вес своего тела на трость. Сыщику казалось, что та вот-вот согнется, не выдержит эдакую массу. Гуров никогда не вмешался бы в разговор, если бы не тема, которую Незванов обсуждал с женщиной. Завидев Льва Ивановича, он указал на него рукой, и тот понял, что третьим лишним априори не будет. Он подошел ближе и сказал «Добрый вечер». «Здравствуйте!» – проговорила женщина и тяжело переступила с ноги на ногу. «Я про него вам говорил», – произнес Незваных. «Я так и поняла. Извините, руки не подам». «Потому что я из полиции?» – пошутил Гуров. «Потому что тогда лишусь опоры», – ответила женщина. «Я Светлана Ильинична, соседка Андрея». Она взглянула себе под ноги и покачала головой. «Убили, надо же!» В голове не укладывается. Эта особа говорила с сильной одышкой. Стоять ей было все труднее. Подвести вас до дома?» — спросил сыщик. Светлана Ильинична скинула голову, поморщилась и сказала. «Дойду. Живу рядышком». Незванов тронул ее за плечо. «Давайте все же я помогу, а?» Она стала растерянно осматриваться, словно испугалась, что ее кто-нибудь увидит. Да и вообще ей неудобно стоять рядом с отделом полиции в компании совершенно посторонних мужчин. «Подгони машину», – сказал Гуров, не дожидаясь согласия Светланы Ивановны. Незванов с готовностью кивнул и быстрым шагом обогнул кусты. Лев Иванович подставил Светлане Ивановне руку, согнутую в локте. «Спасибо», – сказала она, – решилась и схватилась за нее цепкими пальцами. На самом деле стоять очень трудно, ходить тоже почти не могу. Но все-таки куда-то вам пойти понадобилось, — заметил Гуров, — на почту. Это серьезная причина, а помочь больше некому. Из ворот показалась знакомая машина. Она развернулась и остановилась рядом со Светланой Ильиничной. Стас галантно уступил ей свое место и помог устроиться в кресле. Дорога заняла всего несколько минут. За окнами мелькнул знакомый забор, непонятно от кого охраняющий двор, заросший сорняком. Дверь в дом кудесника была опечатана. Рядом с калиткой, держась одной рукой за перекладину, стоял мелкий мужичок, не самого свежего вида. В другой руке он сжимал кепку. «Вот так и бывает», — подумал Гуров. «Сначала ты приходишь в гости», потом стоишь, обнажив голову и отдаёшь память почившему. Лишний повод раздавить пузыря, не так ли? Уже стоят, вырвалась у Светланы Ильиничны. Наглые какие, ненавижу их. Тусовались тут так, словно Андрей их приглашал. Вот ваш дом, спросил Незванов. Следующий? Да, вот прямо возле калитки и останови, Артём. Машина замерла возле дома, находящегося чуть ниже участка кудесника. Судя по всему, Светлана Ильинична была дамой весьма обеспеченной. На территории, обнесенной навехоньким забором из штакетника, располагался добротный двухэтажный кирпичный особняк с красной крышей. Вдоль гравийной дорожки, ведущей к дому от калитки, стояли невысокие пушистые елочки, из-под которых выглядывали разноцветные фигурки веселых гномов. Огородных грядок не было видно вообще, их места занимали астры всевозможных расцветок. Глядя на такое великолепие, можно было решить, что ты попал во владение цветочного короля, который неплохо зарабатывает на продаже цветов. Отсюда и деньги на богатую крышу и гномов. Светлана Ильинична выбралась из машины сама, без посторонней помощи. Без трости она не смогла бы сделать и шага, но прямо перед калиткой вдруг отказалась от нее. «До дверей стараюсь добираться своим ходом», объяснила женщина, вставляя ключ во врезной замок. «Если и грохнуть, то хотя бы на своей территории». «Понятно», – за всех ответил Стас. «А в гости пригласите». Гуров был благодарен лучшему другу. Тот выручил его в очередной раз переключил внимание на себя. Соседка кудесника показалась Льву Ивановичу недоверчивым человеком, тем более, что уже наверняка знала, что он из полиции, следовательно, может проявить к ней профессиональный интерес. Люди в таком возрасте, как правило, неохотно идут на контакт. Попроси он её что-то рассказать о кудеснике, она скорее всего отказалась бы. А вот скрячко вполне могла бы пообщаться. Тот трудился над этим очень усердно, старался показаться ей добрым, сильным и надежным человеком, которому можно и даже нужно доверять. «Давай, Стас, работай!» – подумал Гуров. «Хочется, чтобы все у тебя получилось!» Так оно и вышло. Запрос Крячко на то, чтобы стать ее другом, Светлана Ильинична отклонять не стала. Она обернулась, посмотрела на него через плечо и сказала «В гости-то?» «А что? Заходите!» Но в дом она никого приглашать не стала. Предложила визитерам расположиться на пластиковых стульях, стоявших возле стены. На земле в беспорядке лежали детские игрушки. Светлана Ильинична опустилась на стул и поморщилась от боли. «Внучки», — объяснила она, — «всегда забывают за собой убрать». «У вас большая семья?» — спросил Гуров. Судя по количеству игрушек, здесь побывал целый детский сад. Сын, невестка и две девочки-погодки, ответила Светлана Ильинична. Но вы же не про них хотите поговорить, да? Стас с готовностью вынул из кармана удостоверение, но Светлана Ильинична даже в руки его брать не стала. Все равно не увижу, отмахнулась она. Достаточно того, что Артем вас знает. Незванов, не решившийся сесть, стоял неподалеку. «Так что смотри, все на твоей совести», – обратилась к нему Светлана Ильинична. «Все нормально, тетя Света, я им доверяю», – ответил Артем. «Тогда спрашивайте», – сказала женщина и пристально посмотрела на Гурова. Мобильник в его кармане тут же разразился звонкой трелью. Звонок был очень некстати, но Лев Иванович не мог не ответить. Он чувствовал жену даже за тысячи километров. «Прошу прощения». Мария тоже умела читать мысли и по голосу мужа сразу поняла, что разговора не получится. «Много о чём хочу рассказать, но сделаю это потом», – проговорила она. «Ты маякнёшь, когда освободишься?» «У тебя всё в порядке?» – вместо ответа спросил Гуров. «А у тебя?» «Да». «Тогда и у меня всё в порядке». В этот момент он не только слышал жену, а ещё и увидел её улыбку. «До связи, родной». «Да, я наберу тебя позже». Убирая телефон в карман, Гуров почувствовал на себе взгляд Светланы Ильиничны. Он повернул голову. «Да, она смотрела на него очень пристально. Дела», – участливо поинтересовалась женщина. «Они подождут», – заявил Лев Иванович. «Тогда задавайте свои вопросы», – сказала Светлана Ильинична. «Андрея всю жизнь знаю. С матью его вечно ругались из-за него». Когда ее не стало, пришлось мне следить за ним. Она рано умерла. Ему тогда всего семнадцать исполнилось. Удивительно дела твои, Господи. Никто бы и не подумал, что буду ему штаны стирать и на экзамены в институт провожать. После того, как он вышел, вы поддерживали отношения с ним. Я верно понимаю? А как же, проговорила Светлана Ильинична. Да кому он нужен-то был? Вернулся старый, больной. Кормила его, деньги давала. Пока сидел, следила за домом. Тут варя полно. Могли растащить остатки мебели. Или, чего хуже, забраться внутрь и устроить там что-нибудь вроде пожара. Я каждый вечер перед сном в окошке заглядывала. Сберегла ему жилплощадь. За дом тоже выплатили, пока его не было. Платила я, но деньги он мне оставил. Андрей в то время жил в Москве. Появлялся здесь нечасто а примерно за месяц до ареста принес мне деньги и попросил спрятать. Сказал, что доверяет мне, а это так, на всякий случай. Денег не хватило на все время, пока его не было. Я потом из своего кармана добавила, хоть и знала, что не вернет. Он очень благодарил меня, когда вернулся. — Вы смелая и честная женщина, — сказал Гуров и осведомился. — Как он жил последние годы? — Когда он вернулся? «Лет пять назад, наверное. Да, где-то так получается», сказала Светлана Ильинична. «А жил плохо. Знаете, почему так? Да потому, что был один, никому не нужен. Вот и покатился. Сначала пил от злобы, а потом от тоски. На работу его не брали. Зачем этот преступник кому-то нужен? Он же сидел, ему верить нельзя. Ох, как я хотела ему помочь, кто бы знал!» Вот из-за всех этих дружков его все и случилось. «Что именно случилось?» – спросил Стас и вместе со стулом переместился поближе к Светлане Ильиничне. «Да спился он из-за придурков этих. Умер тоже из-за них. Я просто в этом уверена. Вы знаете, мне больно вспоминать о нем и говорить тоже непросто», – призналась она. Еще недавно на днях он в Москву собирался. У него вроде бы личная жизнь стала налаживаться. Правда, выглядел все равно не очень. Я говорю, давай, мол, постираю одежду. Неужели вот так поедешь? Андрей сказал, что сам приведет себя в порядок и в доме уберется. Личная жизнь, говорите. Гуров покачал головой. Выходит, что не все так плохо было у Андрея. Если на него женщины внимание обращали, значит, был еще орел, не так ли? Не был он как орел, раздраженно ответила Светлана Ильинична. Артём вон тоже его видел. Андрей плохо выглядел, много пил, денег у него не было, вечно перегаром за версту пёрла. Вот таким он был, другим его люди не помнят. Хотела бы я посмотреть на его подружку. Не удивилась бы, если бы увидела, что она такая же. А она сюда случайно не приезжала? Забросил удочку Гуров. Может быть, в гости он её приглашал? Приезжала, с удивлением протянула Светлана Ильинична. А вы откуда знаете? Мы не знаем, а предполагаем. Работа у нас такая. Убийством вашего соседа занимается местная полиция. Мы оказались здесь совершенно случайно и не могли остаться в стороне. Гуров замолчал и легонько, крайне осторожно, прикоснулся к ее руке. Светлана Ильинична медленно отодвинула его ладонь и демонстративно стряхнула с пальцев невидимую пыль. Крячко с трудом подавил улыбку. Эта бабуля еле-еле передвигала ноги, однако имела поистине королевские замашки. Гуров тоже оценил ее реакцию. Дама оказалась сноровом, который почему-то часто культивируется среди людей, находящихся в солидном возрасте. Некоторые становятся упрямыми и до изнеможения доказывают свою точку зрения – Невзирая на то, что собеседник давно уже согласился со всем, что услышал. Еще они очень аккуратно делятся с малознакомыми людьми чем-то личным. Светлана Ивановна ясно дала понять, что Гуров и Крячко находятся в гостевом статусе. Они являются представителями органов внутренних дел. Она им будет рассказывать только то, что сама сочтет нужным. Не нужно ее трогать. Ей это не нравится. «Зря я расслабился и прикоснулся к Светлане Ильиничне», – подумал полковник. «Никакого злого умысла в моих действиях не было и быть не могло, но она ведь решила, что я перегнул палку». «Не дай бог, сейчас выгонит нас отсюда, к чертовой матери, и ничего уже не поделаешь». Такого расклада Лев Иванович допустить никак не мог. Соседка-кудесника владела очень ценной информацией – и получить ее необходимо было любой ценой. Просто будь с ней аккуратнее, не шути, не хлопай ее по спине и не старайся казаться душкой, саркастически приказал себе Гуров. Выведи эту особу на прямую дорогу, и она пойдет вперед сама, без понуканий. Но выводить Светлану Ильиничну ему никуда не пришлось. — Сегодня у нас что, суббота? — пробормотала она. — Да, тетя Света, суббота. — подал голос незваный. — Точно, суббота, — повторила Светлана Ильинична. В пятницу я была дома. В четверг мне пришлось выйти на улицу. В среду, что ли, я заходила к Андрею. Или когда? — пыталась вспомнить она. Ну да, в среду днем. Принесла еды, чая попили, поговорили. Я заметила, что он бешеный какой-то. Скачет по дому, на месте не сидит. То во двор выйдет, то вдруг в окно выглянет. — Тогда ты и сказал, что ждет в гости давнюю знакомую. — Давнюю знакомую? — Прямо так и сказал, — уточнил Стас. Гуров взглянул на незваного. Тот едва заметно пожал плечами. — Или старую знакомую. — Но какая разница? — сказала Светлана Ильинична. — Может, подругу. Неужели это так важно? — Нет, что вы, совершенно не важно, — проговорил Стас. Мы поняли, что он ее не первый день знает. «Получается, что так», — согласилась Светлана Ильинична с этими словами и наклонилась к Стасу, показывая Гурову, что тот вызывает у нее больше доверия. Крячко участливо подставил ухо, чтобы не пропустить ни слова. Андрей еще телефон из рук не выпускал. Когда он все объяснил про знакомую, стало ясно, что для него это целое событие. «Я очень удивилась, признаюсь». Он ведь и прежде не был красавцем, а тут и подавно без слез не взглянешь. Но ведь отношение...» – она подняла указательный палец. Стас многозначительно кивнул. «Тогда я и хотела взять его вещи в стирку, но он отказался. Андрей ждал ее к вечеру, а была я у него дома в обед. То есть он нервничал заранее. А что он о ней еще рассказал?» – спросил Кричко. «Красивая? Где работает?» Что-то еще?» «Нет, не говорил. Он вообще хотел побыстрее меня спровадить. Стало быть, вы не видели его подругу. Если она и приезжала, то ночью, когда я уже спала. Не стану же я специально следить за ними», сказала Светлана Ильинична, пожала плечами, сморчила переносицу, наклонилась и с силой потерла колено. «Ноет», — объяснила она, — «обещали ливень». «Правда?» — Стас даже обрадовался. «Ты слышал, Лев Иванович? Ливень! Уходит лето! Пора!» «Как же удачно мы обнаружили труп Горохова!» – подумал сыщик. «Дождь все улики смыл бы!» У Крячко наверняка были такие же мысли, но делиться ими он не стал. Не та компания. «Нет, он ее не описывал», – заявила Светлана Ильинична и отрицательно помотала головой. «Сказал только, что давно знакома». «А как они нашли друг друга спустя столько лет?» – осведомился Стас. «Вы же сказали, что у него не было других отношений». «Не было», – повторила Светлана Ильинична. «До ареста он жил в Москве, работал на киностудии. Сюда приезжал на выходные. Иногда не один, а с друзьями. Среди них были какие-то девушки, но я не присматривалась». «Значит, все-таки девушки были». «До тюрьмы», – уточнила Светлана Ильинична. «Мы тогда редко виделись». «Подождите, я не понял», – вмешался в разговор Гуров. «Вы сказали, что незадолго до ареста Горохов появился с деньгами и попросил вас спрятать их. Он не объяснил, зачем ему это надо?» «Нет, не объяснил, но сказал, что больше доверять некому. Так оно и было на самом деле, я полагаю. Посудите сами, он сирота, ни семьи, ни детей, с людьми не может нормально общаться». Только со мной отношения и сложились. Я ведь как узнала о том, что его арестовали? Да позвонил он. Разговор был коротким. Андрей объяснил мне, что совершил преступление, и его, скорее всего, посадят. Подробности не озвучил. Говорят, в его доме был обыск. Но я тот момент не застала. Младшая внучка родилась, и я некоторое время жила у сына, помогала с ребенком. Это соседи потом мне рассказали про обыск. Андрей ни слова не сказал про деньги, которые оставил у меня. Но я, не глупая, сразу поняла, что ему некуда будет возвращаться. Вот и сохранила ему крышу над головой. Как он отреагировал, когда узнал, что все деньги ушли на оплату жилья? Расстроился, но быстро взял себя в руки. «Какую сумму он вам оставил? Много» буркнула женщина и поджала губы. «Насколько много?» мягко спросил Гуров. «Не считала, не помню». «Понятно. Полтора миллиона рублей, — раздался голос незваного до того молчавшего. Именно столько унаставил вам, тетя Света. Видимо, женщина не ожидала, что кто-то, кроме нее и названного сына Андрея, вдруг окажется в теме. Она сжала кулаки, уперлась ими в колени». Будь у нее побольше здоровья и поменьше лишнего веса, это особо бросилось бы на худосочного незваного. А что же ты, заявила она, почему не помог ему? Не помог потому, что тоже был в заключении, спокойно ответил на это незванов. Вам ли не знать? Сидел. Не унималась женщина. Именно, наверняка по твоей вине Андрея и посадили. А теперь ты оказывается знаешь про деньги. «Откуда, интересно? Мне кудесник?» «Андрей сам сказал», — ответил Незванов. «Я не знал, что это страшный секрет. Зато я знала. Никому ничего плохого не сделала. Только хорошее. Не тебе меня судить. Пошел вон отсюда. Прочь, говорю». Стас попытался урезонить разбушевавшуюся пенсионерку. Но она стала защищаться, ткнула в его сторону локтем. Гуров поднялся со стула. «Спасибо, Светлана Ильинична, вы нам очень помогли», вежливым тоном произнес он и медленно пошел в сторону калитки. «До свидания», равнодушно попрощался Незванов с хозяйкой дома и поплелся следом за Львом Ивановичем. Крячко остался со Светланой Ильиничной наедине. Ему вдруг стало жаль ее, но он не знал, как именно ей помочь, а спрашивать побоялся. «Вы уж извините нас», пробормотал Станислав, встав со стула. «Вы ничего не знаете обо мне, а уже в чем-то обвиняете». С обидой в голосе сказала женщина. «Никто вас ни в чем не обвиняет», — уверил ее Крячко. «Наоборот, вы поделились с нами важной информацией». Она отвернулась, ничего не сказала ему вслед. В Москву они въехали затемно. День пролетел черным коршуном, сбил с ног, завертел, удивил и оставил после себя тяжелое послевкусие. Гуров с сожалением подумал о том, что жене сможет позвонить только из дома. Сейчас никак. Рядом Стас и Незваных, черт его, дери. Мария живо вернула бы мужа в состоянии привычной уверенности в себе, навела бы в его душе порядок и покой. Она умела это делать. Особенно в те моменты, когда обстоятельства разбрасывали их в разные стороны. Где бы жена ни находилась, все равно у него было четкое ощущение спокойствия. Конечно, он волновался за нее, хотел знать о ней как можно больше. Они поболтали бы об осеннем Берлине. Маша сбросила бы ему фотографии, сделанные на фоне чего-то древнего и всемирно известного, пожаловалась бы на кого-то из коллег а потом сама смеялась бы над собой. А вот о чем рассказал бы ей Гуров? О том, что пил водку с начальством, а потом они со Стасом заметили, что за ними следят? И кто? Тот самый тип, кого Машин любимый муж собственноручно определил на нары. Дальше было еще круче. Стас переехал к Гурову, а на другой день они обнаружили труп бывшего заключенного с простреленной башкой. Вот такое начало отпуска, любезнейшая супруга. Еще какой-то ремонт был запланирован, кажется. Сыщик провалился в свои мысли, обдумывал все то, что услышал от Светланы Ильиничны. Полтора миллиона рублей – сравнительно небольшая сумма для того человека, который промышлял уголовщиной, жил за счет сбыта краденого. Кудесник предчувствовал неудачу, знал, что скоро сказка кончится и подстраховался. Получается, что деньги он отдал Светлане Ильиничне на хранение, не дав при этом никаких указаний. Она решила оплачивать из них его жилище, потом еще и доплачивала из своего кармана. С одной стороны соседка делала благородное дело, с другой кудесник вернулся домой абсолютно нищим, но не остался при этом на улице. Почему Светлана Ильинична не захотела назвать сумму, оставленную ей соседом? Так яростно отреагировала на слова Незваного про чужие деньги. Не потому ли, что за дом-кудесник она заплатила гораздо меньше, чем полтора миллиона, а остальное оставила себе? «Артем, кем работала Светлана Ильинична?» – спросил Гуров. «Обмолвилось как-то, что тридцать с лишним лет простояла за прилавком в продуктовом магазине», – ответил Незванов. «А муж? Муж давно умер». Она одна сына поднимала. Значит, большие деньги вряд ли видела в течение всей своей жизни, подумал сыщик Гуров. И тут вдруг такие бабки свалились. Она могла присвоить миллион кудесников, прекрасно знала, что он вряд ли попросит у нее счета за дом. Если этот тип и узнал бы, что она его обманула, то вряд ли пошел бы в полицию. Незванов, как выяснилось, думал точно так же. — Наверное, она часть из этой суммы попросту украла, — предположил он. — Вон, как на меня вызверилась! Я чуть сознание не потерял. — Дело прошлое, — философски заметил Стас. — Меня другой вопрос интересует. Не знал ли убийца-кудесника об этих деньгах? Может быть, за ними он и приходил? — Или она приходила, — заявил Гуров. — Тоже вариант, — согласился Стас. С этим предположением лучшего друга неожиданно для Незваного ткнул пальцем в лобовое стекло и сказал «Тормозни здесь, Лёва, мы почти дома, дойдём пешком, а холодильник пустой. Давай на ужин что-нибудь вредное сообразим с пивком, а?» Артём Незванов безропотно притормозил возле пятёрочки, пожал сыщиком руки и уехал. Генерал-лейтенант Орлов окинул Льва Ивановича Гурова недобрым взглядом. Тот никак не отреагировал на это, прикрыл за собой дверь, подошел к окну и приготовился к выволочке. Уж если огребать, так лучше стоя. «Смотрю, ты за выходные постранел приобрел бронзовый загар», — заметил Орлов. «И тебе доброго понедельника, Петр Николаевич». Орлов отодвинул документы, указал рукой на стул. Гуров отрицательно покачал головой и сказал. «Я у окошка, если позволишь. У тебя тут слишком жарко. Включил бы кондиционер, что ли. Дышать нечем. Ты обо мне не беспокойся», — заявил Орлов. «Я уж как-нибудь перебьюсь. Ну, смотри, мое дело предложить». Гуров нарочно тянул время. Шеф и до его появления пребывал в плохом настроении. «Еще бы! На улице снова жара». Будто бы сейчас середина июля, а не сентября. Жители Москвы так активно отдыхали, что в управление круглосуточно поступали все новые и новые молнии. Там кого-то пристрелили, тут деньги вымогают, здесь вообще море крови. Сводка происшествий за выходные напоминала обычные будни гангстерской Америки 30-х годов. Вышестоящее начальство наверняка снова требует от генерал-лейтенанта невозможного. И это при том, что лучшие люди, то есть Гуров и Крячко, сейчас в отпуске. — Ты куда уже успел вляпаться? — строго спросил Орлов. — Не по своей воле, — сразу же заявил Лев Иванович. — Я же тебе еще по телефону сказал, что тут ни при чем. — А кто же тогда при чем? — А вот это я и хочу с тобой обсудить. На объяснение этого момента у сыщика ушло пять минут, а вот на оправдание своих действий он потратил гораздо больше времени. Для полноты картины полковник в двух словах описал слаженные действия славной подмосковной полиции. Он закончил свой монолог вполне обоснованной просьбой о помощи. То дело о банде находится в архиве. Я бы хотел вернуться к нему и вспомнить кое-что. Но если идти привычным путем, то быстро сделать это не получится. У тебя в архиве все свои, Петр Николаевич. Будь другом, покажи содействие». Орлов снял трубку стационарного телефона. Возражать Льву Ивановичу он даже не пытался. Сразу понял, что дело серьезное. «Ну ты-то чего полез?» – спросил генерал-лейтенант, прежде чем сделать звонок. «Это ведь вообще не твое дело». «Я сперва тоже так думал, а потом вынужден был пересмотреть свою точку зрения», — ответил Гуров. «За один день столько всего произошло. Сам видишь, сначала Незванов, потом труп, а в итоге замаячили деньги. Неизвестная подруга убитого тоже тот еще персонаж. Не могу я пройти мимо. Не просто так меня Незванов нашел. Чувствую, что нужно идти дальше» так пусть районный отдел этим и занимается. Так они ведь только одно убийство себе взяли, напомнил начальник Угуров. А вся суть именно у нас в архиве, Петр Николаевич. В том самом, куда ты все никак позвонить не можешь. Орлов набрал номер, подождал ответа. Он сделал елейное лицо, попросил принести ему документы, сданные в утиль добрый десяток лет назад. Услышал ответ и рассыпался в благодарностях. Только опустив трубку на рычаг, начальник главного управления уголовного розыска позволил себе снова сдвинуть брови. Правда, на этот раз по привычке. «А я ведь их всех хорошо помню, Лёва», — сказал он. «Один был совсем пацаном, мелкий такой». «Этот мелкий не сильно изменился», — проговорил Гуров. «Не звана его фамилия». А убили Горохова, он же кудесник, гримером на киностудии работал. С ними были еще Немец и Байрон. «Да, Байрон», — сказал Орлов. «Помотал он нам тогда нервы». «Да, было дело. Ему и дали больше всех». Незванов сказал, что он серьезно болен. «Ну так не на курорт отправился?» «Ох, помню, каким он умным был». «Почему был?» потому что не от большого ума занимался всяким. Генерал покрутил растопыренными пальцами. Да ладно тебе, заявил Гуров. Он был очень неплох в своем деле. Организацию процесса вспомни, все тютелька в тютельку. Сплошной материальный ущерб, но ни одного нанесения телесных повреждений. Оправдываешь его? Восхищаюсь. Вообще-то у таких персонажей, как этот Байрон, Многому можно научиться, а потом взять на вооружение. Допустим, но что ты конкретно хочешь найти?» Полковник забросил ногу на ногу и произнес. Кудесник рассказал перед смертью соседке, что планирует встретиться с давней подругой. При этом сильно нервничал. Незванову, позвонившему примерно в то же время, сказал, что не может разговаривать, потому что рядом с ним находится дама. Насколько я помню, 10 лет назад среди свидетелей или подозреваемых по данному делу не было женщин. Все, кроме Байрона, были холостыми, и только у него имелись жена и дочь. «Думаешь, кто-то из них опомнился и решил свести счеты с кудесником?» – спросил Орлов. «Не исключаю такой вариант. Но, Петр Николаевич, я лучше пробью эту версию. Она подтвердится, либо нет». А если он всего лишь выпить с ней хотел? Могли поссориться, а потом она его и пристрелила. Точно. Пришла она к нему в гости с огнестрельным оружием. Так? Орлов не успел ответить. В дверь кто-то постучал. Симпатичная светловолосая девушка из архива аккуратно положила на стол толстую папку. «Благодарю», прогудил генерал-лейтенант. «Не за что», сказала девушка. Гуров Тотчас устроился за столом для совещаний, аккуратно разложил на нем все документы. Фотографии, прикрепленные к делу, он рассматривал очень внимательно, тут же вспомнил все и всех. Сыщик задержал взгляд на любительском снимке. Андрей Горохов, разумеется, еще живой, Артем Незванов и немец, широкоплечий бритоголовый парень с бычьей шеей. Они позировали на речном берегу на фоне мангала с шашлыками. Эти разновозрастные, совершенно непохожие друг на друга люди были не просто бандой, они дружили. Главаря на снимке не было. Гуров вспомнил, что на этот счет сказал во время допроса незваных, в квартире которого было обнаружено это фото. Байрон не любил, когда его фотографируют. Он всегда оставался за кадром. До нужного адреса Льву Ивановичу пришлось добираться на метро. Так вышло, что он давненько не пользовался подземкой. У него не было такой необходимости. То служебный транспорт выручал, то личный. А сейчас, когда никто не контролировал его действия, ноги сами понесли сыщика в сторону станции метро Цветной бульвар. Но он вышел из вагона раньше, чем следовало, решил часть пути проделать пешком. Полковник двинулся по Кутузовскому проспекту в сторону центра. Он шел по нечетной стороне улицы, мимо новомодных магазинов, за витринами которых пряталось что-то безумно дорогое и стильное. Дом, в который ему нужно было попасть, находился на противоположной стороне проспекта и выглядел солидно, даже мощно. В народе его прозвали «Брежневским». Гуров вспомнил, сколько вопросов возникло у него 10 лет назад при получении известия о том, по какому адресу проживал главарь банды Геннадий Александрович Левинский, который сам себя нарек Байроном. Левинский всю свою сознательную жизнь увлекался викторианской эпохой. Еще мальчишкой он перечитал о том времени все, что смог найти в домашней и школьной библиотеках. Постепенно границы его интересов стали конкретными. Это была сфера тогдашнего искусства. Он выучился на реставратора и честно трудился на этой неве 20 лет. Постепенно Геннадий обрастал знакомствами и стал вхож в дома творческих людей, которые не только знали толк в картинах, статуях и иконах, но еще и обменивались ими с другими людьми. Со временем Геннадий Александрович подустал. Рутинная работа порядком утомляла его, денег вечно не хватало, а зрение давно оставляло желать лучшего. Семья, состоящая из супруги Валентины, учительницы младших классов, и дочки Марины, ощущалась Левинским как груз, но не мучающий, а довольно приятный. Правда, здесь, как и во многих многолетних союзах, были свои особенности. К примеру, жена его никогда не была страстной женщиной. Геннадий Александрович жаловал разврат в постели, но из жалости к Валентине, вечно страдающей от плохого самочувствия, ни словом не обмолвился о том, чего на самом деле хочет. Он любил ее и на других женщин даже не поглядывал. Такое просто не приходило ему в голову. Жили они спокойно и скучно, словно следовали какому-то плану, составленному раз и навсегда. Летом супруги обязательно брали совместный отпуск и отвозили дочь на море. Потом Левинский отправлял семью на дачу, доставшуюся ему по наследству. Одноэтажный маленький дом и крохотный огородик занимали все внимание жены. Дочь носилась по деревне с детьми других дачников, а муж и отец возвращался к делам. Со временем он уволился из музея и стал брать работу на дом. Дочери отец позволял все из самого детства. Он как-то сразу понял, что больше детей у них с женой не будет. И Марина, появившись на свет, сразу же ступила на трон. Ей разрешалось абсолютно все и в любое время. Странное дело, но девчонка все равно не избаловалась. В этом была заслуга ее матери. Педагогом Валентина была блестящим, умела вовремя и правильно расставить приоритеты. Поэтому Марина, купаясь в родительской любви и вседозволенности, с возрастом не превратилась в требовательного и равнодушного человека. Напротив, она отличалась душевностью, никогда ни на кого не повышала голос. За это и за многое другое Левинский благодарил именно жену. Он вообще уважал ее за кроткий нрав и умение разбираться в людях. Именно она, заметив его усталость, Предложила ему перебраться из пыльной мастерской в квартиру и заняться частным бизнесом. Однажды Левинский был по знакомству приглашен на киностудию Мосфильм на празднование юбилея знаменитого актера. Исполнялось ему немало, жил он долго, немало повидал, со многими был знаком. В свои почтенные годы выглядел прекрасно. Реставратор наметанным взглядом определил количество килограммов грима, наложенного на его лицо, великолепно скрывавшего поплывшие черты лица и возрастные пятна на коже. В какой-то момент он очутился один на один с именинником. Тот узнал, что гость оказался на его празднике практически случайно и вдруг очень этому обрадовался. Все они веселятся, но многие пришли, чтобы засветиться на фотографиях, которые утром попадут в газеты», – прошептал старик. «Половина из них не знает меня вообще. Я их тоже впервые вижу. Вот вы кто?» «Я такой же посторонний человек», – сказал Левинский. «Но фильмы с вашим участием смотрел. Самые первые были лучше остальных». Актер восхищенно хлопнул в ладоши. «Браво!» – заявил он. «Благодарю вас за честность. Все именно так и было». Позже я не мог играть так, как мне хотелось бы. Я устал, вымотался, погас. Но меня всё равно приглашали на съёмки в эпизоды, которые я уже и не помню. Моё звучное имя было особой приметой каждого нового фильма. «Чёртова жизнь» со своей вечной ложью. «А вы всё-таки кто?» «Реставратор», — ответил Левинский. «Что же вы реставрируете? Начинал с картин» а сейчас расширил поле деятельности. В основном это иконы. Изучаю ювелирное дело. Это мне тоже пригодится. Актер взял Левинского под локоток и прижался к нему всем телом. Он был небольшого роста и походил на старого ребенка. «Вас мне Бог послал», – сказал юбиляр. «У меня дома есть кое-что ценное». Но время наложило на эту вещь свой отпечаток. «Вам нужна моя консультация?» – осведомился Левинский. «Или помощь?» – многозначительно проговорил актёр. «О чём идёт речь?» «Браслет. Я приобрел его в Лондоне. Дело было в 60-х годах, и мне повезло. Я купил его в антикварном салоне. В горле у Левинского пересохло. Насколько стар браслет?» – спросил он. «Начало 20-го века, но это официальная версия». Один знающий человек, которому я очень доверяю, отнес его к концу XIX столетия. Викторианская эпоха, браслет очень красив, золото с бирюзой. Что же с ним не так? Он потускнел. Еще мне хотелось бы проверить его на прочность». Левинский задумался. Актер предлагал ему работу, о которой он даже не мечтал. С ювелирными изделиями мастер до того практически не имел дел, читал о них, изучал особенности реставрации. Но, по сути, в этом отношении был самоучкой без практики. Такой шанс он упустить не мог. «Я бы посмотрел», – придав голосу небрежность, сказал Левинский. «Спасибо. Дождемся, пока разойдутся гости, а потом я вас найду. Обсудим детали. Как мне к вам обращаться?» «Зовите меня Байроном». Почему именно так? Левинский жаловал лишь ту поэзию, которая имела хоть какое-то отношение к туманному Альбиону. Стихи лорда Байрона тут являлись самым настоящим идеалом. При этом Левинский не считал себя одержимым, прекрасно отдавал отчет всему, что делал и о чем мыслил. «Прекрасное имя», – заявил актер и сжал его локоть. «Мы увидимся чуть позже». «Не исчезайте, пожалуйста. Мне вас сам Бог послал». Он вернулся к гостям, а Левинский остался стоять возле столика с напитками, где и произошла знаменательная встреча. Рядом никого не было, и он спокойно подлил в свой бокал вина. Если уж халява, то почему ее должно быть мало? Что-то здесь не видно было того человека, который контролировал бы этот процесс. Молодой высокий парень неслышно оказался рядом с ним, протянул руку через стол, ухватился за пивную бутылку. Левинский молча наблюдал за тем, как он скрутил железную крышечку и пил прямо из горлышка. Закончив с этим, молодой человек снова протянул руку, но теперь для того, чтобы познакомиться. Андрей, представился он. Байрон, назвался Левинский и пожал его руку. "Звучит", заявил новый знакомый. Я тебя тут не видел раньше. Ты из массовки или из прессы? Я сам по себе». Андрей холодно улыбнулся. «Ну и не говори. Мне это не так уж и важно. Про себя скажу, что я имею некоторое отношение к искусству. Да ну! Превращая людей в богов». Левинскому было плевать на нового знакомого. Он его совершенно не интересовал. Сейчас мысли реставратора крутились вокруг предложения, которые ему сделал именинник. Браслет викторианской эпохи. Кто бы сомневался в том, что такая роскошь никогда не будет принадлежать ему. Но бог с ним. Он просто подержит ее в руках, рассмотрит, если сумеет, то вылечит и на всю жизнь запомнит этот момент. Ты хоть фамилию его знаешь насмешливо спросил Андрей и указал бутылкой в сторону гостей, многие из которых уже с трудом стояли на ногах. «Знаю». Это утверждение было ложью. Левинский не помнил ни имени, ни фамилии. Про ранние фильмы он тоже вспомнил с трудом и, как оказалось, этим и покорил уставшее сердце героя праздника. «Врешь», – легко угадал Андрей. «А из гостей кого-нибудь узнаешь?» Левинский смотрелся в толпу. Кого-то он точно раньше видел. Но вот где и в каком качестве? «Понятно», – заявил Андрей. «Я помогу». Тетка в розовом пиджаке работает ведущей кулинарного шоу. Мужик, который рядом с ней, трудится спортивным комментатором. Из артистической среды здесь присутствует с десяток человек, но их почти никто не помнит, потому что они мало снимались в кино. Возле стены парень с мобильником, он продюсер. Рядом с ним участница шоу талантов. Сейчас она певица. Кстати, выбыла из конкурса, но сольник потом записала. Остальных тебе знать не обязательно. Здесь уже не юбилей, а обычная пьянка. Актер, который с тобой общался, давно и даром никому не нужен. Но руководство киностудии обязано сохранить свой благородный фейс. Завтра они забудут про этого деда. «А ты кто для него? Самый родной человек?» – спросил Левинский. Андрей не обиделся. «Не поверишь, но да, так оно и есть. Я один из тех, кто все еще спрашивает у него про боли в Баку и про то, как он спал ночью. Его никто не может отсюда пнуть, у него бессрочный пропуск на территорию. Приходит почти каждый день, суется во все павильоны, забредает к начальству». Оно с ним болтает, но недолго. «Дела, вы уж извините. Непременно приходите еще. Мы вас помним, мы вам рады». Тошнит от такого, но старик-то верит или делает соответствующий вид. Приходит снова и снова. Никому не нужный, очень несчастный человек. Левинский старался не вникать в то, что слышал. Все это ему было ни к чему. Главное сейчас не потерять из вида подвыпившего именинника а потом отправиться к нему домой. В голове Левинского оформилась шальная мысль. А если я попрошу его продать мне этот браслет? Я нашел бы деньги, конечно, если цена будет незапредельной. Занял бы у бывших коллег, поговорил с женой, взял бы кредит в банке, в конце концов. Андрея он слушал в полуха, не сводил глаз с гостей, танцующих под Катюшу. Всем своим видом показывал, что не намерен вступать в диалог. «Я слышал ваш разговор», – негромко сказал новый знакомый. «Да», – удивился Левинский, – «я тебя не заметил». «А я взял и пришел, но вы настолько сильно были увлечены друг другом, что не обратили на меня никакого внимания». «Ну и что?» – слышал, «ну и ладно», – пробормотал Левинский. Андрей обошел стол, остановился рядом с ним и проговорил. «У него дома целый склад. Там есть не только браслеты. Ты разбираешься в таких штуках?» «Что ты имеешь в виду?» – Левинский заметно растерялся. «У деда нет никаких наследников. Это значит, что все его имущество получит государство, которому наплевать на настоящую красоту». «Ты мне что, убить его предлагаешь?» – не поверил своим ушам Левинский. «Ты совсем дурак?» – Андрей отодвинулся от него. Когда я об этом говорил? Да вот только что. Не ври, заявил парень. Я вообще только что тут оказался, а тебе надо бы поменьше пить. Он в один глоток добил пива, сучил пустую бутылку в руку Левинскому и расслабленной походкой пошел к гостям. Они его тут же заметили. Андрей радостно распростер руки, наклонился к пожилой даме, смотрелся в лицо, после чего осторожно провел пальцем по ее лбу потом еще раз и еще. Женщина прикрыла глаза от удовольствия. Левинский почувствовал прилив тошноты. То, что он увидел и услышал здесь и сейчас, стало у него поперек горла. Он наплевал на браслет, который минуту назад вожделел, и пошел к выходу. Музыка и радостные вопли остались у него за спиной. Наконец Геннадий оказался на воздухе и с облегчением подумал, чуть было не согласился сейчас на что-то до жути нехорошее. Он достал сигареты, закурил и поднял взгляд на ночное летнее небо. Ему хотелось, чтобы с каждой затяжкой кошек, скребущих на душе, становилось меньше, но облегчения не наступало. Он понял, насколько мерзок этот мир и все те люди, которые в нем обитают. Байроном назвался. Надо же! Слюни распустил. Тварь! Этот старик, с тонального крема на лице, воняющий каким-то сладким воском, был теперь омерзителен ему до глубины души. Мутный хлыщ, почти открыто предложивший Левинскому пойти на преступление, она что же еще, попросту испугал его. Он бросил незатушенную сигарету в урну. В крови у него гулял алкоголь. Геннадий не сразу понял, что может устроить пожар наклонился на дурный и попытался вынуть оттуда опорок, но только обжег пальцы все случилось само собой левинского все таки стошнило он некоторое время постоял согнувшись и лишь потом побрел прочь андрей догнал его на автобусной остановке левинский был не в самом лучшем настроении увидел гримера спешащего к нему и проклял все на свете. пойдем обратно задыхаясь после бега сказал андрей. — Какого черта? Дед уже с ног сбился. Как только ты свалил, он ринулся на поиски, а тебя уже нет. Чуть не плачет. Слезно попросил вернуться. — Перебьется, — ответил Левинский и сплюнул себе под ноги. Андрей посмотрел на асфальт и сказал. — Слушай, я, может, не то ляпнул, но дед-то тут причём? Ты ляпнул именно то, что было в твоей голове, — произнес Левинский. — Пошел вон. Парень снова совершенно спокойно отреагировал на его слова. «На меня можешь обижаться бесконечно, но прошу как человека», — сказал он. «Дед добрый, щедрый и очень одинокий. Помоги ему с этим чертовым браслетом. Он носится с ним, как ребенок с игрушкой. Думаешь, ты первый, к кому этот старикашка подошел? Да он у половины киностудии спрашивал про починку. Да только вот нет у нас никого, кто мог бы этим заняться». А тут ты подвернулся. Пойду лишь в том случае, если ты объяснишь мне, зачем заговорил о том, что у него дома полно ценных вещей», заявил Левинский и тяжело посмотрел на Андрея. «Думай, что хочешь, но я ведь правду сказал. Дед не вечен. Кому он все это оставит? Не мне же. Вдовец. Друзья такие же старые. Разживется государство на несколько лимонов». Положив руку на сердце, признаюсь, что мне такой расклад не особенно нравится. Уж лучше потихонечку забрать себе пару вещиц и продать тем людям, которые знают в этом толк. Дед не заметит, потому что не помнит даже о том, что ему жить осталось совсем чуть-чуть. Это не воровство, а спасение национального достояния. От кого? От тех персон, которые захотят урвать наследство, но в глаза не видели покойника. «Нет, не пойду», — сказал Левинский. «Ну и дурак», — злобно бросил ему Андрей и быстрым шагом пошел обратно. Тут Левинского словно кто-то мешком по башке жахнул. Кому актеры оставляют свое барахло? Много ли я об этом знаю? Не раз слышал в новостях об очередной утрате в мире кинематографа. Зачастую уже после смерти выяснялось, что покойник был одинок, как пень. А весь клан его наследников оказывался сборищем негодяев, брызжущих слюной. Они претендовали на квартиры, дачи, машины, на многое другое, но никто их никогда в глаза не видел. Левинский достал сигарету, закурил и посмотрел в свет удаляющемуся Андреев. «Всегда можно передумать», — решил он. Да и не случилось пока ничего. «Стой!» — крикнул Геннадий и медленно пошел в сторону киностудии.